Глава 11 «Сто процентов побед!» Харуюки сжал правую руку в кулак, потом сник и добавил. «Было бы, если бы не последний бой». На следующий день, 20 апреля, вечер субботы. Место действия, как и накануне, гостиная семьи Арита. Как раз в это время суток каждую неделю проходят территориальные сражения между легионами, включающими в себя сильнейших игроков Fighting Brain Burst. Легион, которому принадлежали Харуюки и его друзья, Нега Небьюлос, на этой неделе ждало тяжелое испытание, поскольку Блэк Лотус, командир Легиона, отсутствовала, но в итоге большинство сражений закончилось полными победами. Все благодаря тому, что Лайм Белл, лишь вчера вступившая в Легион, сразу начала участвовать в боях. Хотя её способность к лечению оказалась на самом деле способностью к возврату времени, её вполне можно было использовать для псевдолечения, восстановления хитпоинтов. Проблема была лишь в том, что когда аватар постоянно лечат, повреждают и снова лечат, то если отмотать назад слишком много времени, он может вернуться к предыдущему повреждённому состоянию. Но эту проблему помогает решить интуиция того, кто применяет спецприем. Поэтому Хоруюки и компания выработали такую тактику. Либо Сильверкроу, либо Сиан Пайл постоянно защищал Лаймбелл, а второй из пары совершал самоубийственную атаку на противника, после чего возвращался на базу и лечился. Приём работал отлично, и они уже думали, что смогут победить во всех абсолютно боях. Но! Команда из трёх дальнобойщиков, атаковавшая последний не стала приближаться. К базе отряда Харуюки, а сосредотачивала весь огонь на аватаре, атакующим их. В результате у остальных двух членов отряда не осталось выхода, кроме как постепенно продвигаться вперед. Достигнув того места, где собрались трое противников, они попали под шквальный огонь спецатак и их быстро вынесли. «Ладно, ничего не поделаешь. Хватит и того, что мы так много навыигрывали. У нас ведь команда наспех собралась!» Сказал Такому и отпил из своего стакана размера L. Харуюки поджал губы. «Да, но всё равно. В итоге, как только нас долбанули по уязвимому месту, что у нас нет дальнобойщиков, мы сразу проиграли. Но от этой уязвимости мы не избавимся и после того, как командир вернётся». Это если не учитывать её инкарнацию. Харуюки и Такому одновременно вспомнили, как Черноснежка одной своей дальнобойной атакой снесла кусок школьного здания и вздрогнули. Чиири, стыдясь, видимо, своего вчерашнего приступа рыданий, сказала, что будет нырять из своей квартиры и сюда не пришла. Так что сейчас Харуюки и Такому были вдвоём. Кинув в рот ломтик картошки фри, которая шла в комплекте с гамбургером, купленным в супермаркете на первом этаже, Харуюки откашлялся и сменил тему. Ладно, хватит про территориальные бои. Это... Тако... А... Тебе приходило что-то? Он опустил отцы Номи в конце вопроса. Но так ему понял и чуть качнул головой. Нет, ничего. Меня это тоже беспокоит. Хотя ту дуэль он сам же предложил, но я не верю, что Номи сдался сразу же после поражения. И я Оба замолчали. В комнате внезапно воззарилась тяжёлая атмосфера. Взяв ещё один ломтик и жуя его кончик, Харуюки пробормотал. «Тот аватар, Блэк который там объявился, он сказал кое-что странное. Бывшие пользователи ускорения, которые потеряли Брейнбёрст, никак не могут вмешиваться в дела ускоренного мира. Интересно, что он имел в виду? По-моему, всё просто». «Раз они не могут ускоряться, значит, не могут и дуэлиться». Тогда мне тоже показалось, что он это имел в виду, но конкретно так он не сказал. У меня такое чувство, что есть ещё что-то, но он специально не стал этого говорить. «Слушай, Тако, я хочу спросить кое-что неприятное, но...» И глядя на Такому, сидящего на диване рядом с ним, Харуюки спросил. «Твой родитель, капитан секции Кенда из твоей предыдущей школы...» У него стёрся брейнбёрст, когда Синий Король ударил его мечом правосудия. Да? Да, насколько я слышал. Ты после этого с ним говорил про брейнбёрст? Ровные брови такому сошлись, и он ненадолго задумался. Я после этого очень быстро перевёлся, так что... Я, конечно, зашёл в секцию Кенда, чтобы попрощаться, но там по этому случаю были и другие ребята, так что, естественно, о Брейнбёрсте я с ним не говорил. И потом он тогда казался каким-то умиротворённым, и поэтому тоже я не решился у него спрашивать. Умиротворённым, говоришь? Хоруюке показалось, что где-то что-то подобное он уже слышал, и тут же вспомнил. Черри Рук — родитель Красного Короля Ника. Воспользовавшись доспехом бедствия и став кром-дизастером, он стал наводить шорох в ускоренном мире, после чего получил от Ника удар мечом правосудия и лишился брейнберст. Позже Ника рассказала о нём. Она сказала, что он стал таким же, каким был прежде, и что они двое нормально поговорили. Он должен был переехать, но всё равно они собирались вместе играть в онлайновые игры. Как-то похоже это было на то, что сейчас сказал Такому. Однако Хоруюки никак не верилось, что пример тех двоих применим к Номи. Яростный вопль Номи перед тем, как он покинул ускоренный мир, даже сейчас звенел у Хоруюки в ушах. Чертовски вероятно, что Номи задумал им всем отомстить, но тем не менее, до сих пор он всё ещё не связался ни с Хоруюки, ни с Такому, ни с Чири. В понедельник придётся поговорить с ним напрямую, ничего не поделаешь. Вздохнув, произнёс Такому, Харуюки чуть кивнул. «Видимо, да. Ещё же остаётся проблема с тем видео». Если задуматься о том, что будет делать с Эйдзиноми сейчас, когда он перестал быть бёрстлинкером и ему стало нечего терять в ускоренном мире, вполне вероятно, что он захочет ради мести выложить на всеобщее обозрение видео с подглядыванием, а также распространить реальную информацию о Харуюке и остальных среди других бёрстлинкеров. Единственная карта, которая против него ещё могла бы сработать, Информация о мозговом чипе-имплантате в голове у Номи, но на этот счёт Блэк тоже сказал кое-что неприятное. Если brain брейнбёрст потерян, Биг сразу же тоже прекращает функционировать и просто растворяется. Биг представляет собой сгусток синтетических белковых микромашин. Их вполне можно запрограммировать так, чтобы они разделились и растворились. Если такое произойдёт, их уже никакие... Никаким сканером не засечешь, а значит, с помощью этой карты нельзя добиться отчисления Номи из школы. Следовательно, харуюки и остальным не удастся просто взять и разорвать все отношения с Номи. Придется снова вступить с ним в переговоры и добиться того, чтобы он стер видео. Эта тема висела в душах обоих друзей тяжелым грузом. Допив свой напиток, Такому отправился в кухню, выкинул остатки льда, сполоснул стакан из переработанных отходов и бросил его в пакет, предназначенный специально для таких стаканов, после чего сказал. «Ладно, увидимся в школе в понедельник. Когда ты пойдешь говорить с Номи, мне пойти с тобой?» «Не, все будет в порядке. Я пойду один, но все равно спасибо. Отлично поработали сегодня». Проводив Такому до входной двери, Харуюки вернулся в гостиную, чтобы прибраться, и вздохнул. Посмотрел на часы на виртуальном рабочем столе, потом на вечернее небо за окном. Интересно, она всё ещё в самолёте или уже в аэропорту? Поймав себя на этой рассеянной мысли, Харуюки тряхнул головой и переключился. Он увидит её в школе в понедельник. Он уже неделю терпел, потерпит ещё полтора дня. Вот почему, когда сразу после того, как он взял чувство под контроль, раздался звонок в дверь. Харуюки решил, что этот Такому что-то забыл, и до последнего момента ничего не подозревал. Он не стал утруждать себя открытием окна интеркома, а просто вернулся к двери и отпёр замок со словами «Ага, иду! И что ты за...» Последний слог был, застрял у него в горле, и Харуюки перестал дышать. Сам того не сознавая, он выпучил глаза до предела, глядя на то, что было за дверью.